Глава 23 Хороший мальчишка у него, — сказала Света. — У тебя в том мире дети остались? — Нет, как-то не сложилось у меня, — честно ответил я. То работа, то не складывалась с девушками. — Давай по дороге в один магазинчик заедем, — попросила она. — Там вкусные сладости продают. Я домой куплю вечером чайку с ними попьем. Света показала мне, как проехать к этому магазину. Доехали мы до него быстро. Я остался в машине, а она побежала за покупками. Со дня на день должны собрать вторую навару. Сможем кататься в облако на двух машинах. Покрасят все логаны, запустим такси. Интересно, Андрей нашел уже таксистов и диспетчера? А Кирилл этот мне понравился. Думаю, он будет хорошим продавцом. Опыт у него, похоже, неплохой. Неожиданно в стекло моей двери постучали. От неожиданности я немного вздрогнул, но хорошо окна тонированные меня не видно. Открыв окно, я увидел стоящего возле машины крепкого парня. — Добрый день, Александр, — поздоровался он со мной. — Разговор есть, поговорим? — Добрый день, — ответил я ему и внутренне напрягся. Парень стоял расслабленно, но в нем я сразу почувствовал скрытую угрозу. Плюс сзади стояла припаркованная багги, и двое таких же крепышей вылезли из нее и начали обходить мою машину с обеих сторон. На боку у каждого из них висела кобура с пистолетом, а мой пистолет лежал в бардачке. Я после озера так и не одел кобуру. «С кем имею честь?» — спросил я. «Меня Рок зовут», — пробурчал он. «Выйди из машины, по базарим. А вот этот его тон мне совсем не понравился, но сдаваться я не собирался. «Во-первых, мы с вами вместе не пили и на «ты» не переходили. А во-вторых, почему я должен по первому требованию выходить и базарить с тобой?» — Слышь ты! — тут же подскочил ко мне второй, такой же крепыш. — Ты чё умничаешь, сидишь тут? Тебя попросили выйти поговорить, или ты по-хорошему не понимаешь? Меня, если честно, просто взбесили эти двое. Третий стоял впереди, справа от машины, и смотрел на меня через стекло. Его рука находилась возле кобуры с пистолетом. Неужели стрелять будет? Тут из магазина выбежала довольная света с небольшой коробкой в руках и хотела мне что-то крикнуть. Но, увидев эту троицу, быстро стерла улыбку с лица, почуяв неладное, и перешла на шаг. Дойдя до машины, она молча открыла дверь и села на переднее сиденье. «Ну так что?» — снова спросил у меня Рок. «Выйдешь поговорить, или так и будешь в своей тачке прятаться?» — сказал он и улыбнулся очень нехорошо. С одной стороны, я мог просто быстро поставить на драйв и уехать. До нашего сервиса всего пара километров осталось. А с другой — появился какой-то азарт. Скорее всего, это добытчики, которые хотят со мной поговорить о том, что мы возим из облака слишком много машин. Ну, давай поговорим, Рок. Я резко открыл дверь и вышел из машины. Он еле успел отскочить, чтобы не получить дверью. И по его выражению лица я увидел, что ему мое движение не понравилось. — Свет, я сейчас посиди тут пока. Я нажал на кнопку стеклоподъемника и захлопнул дверь. — Классная у тебя телка! Внезапно подал голос третий, который стоял у переднего правого крыла машины и рассматривал Свету через лобовое стекло. — Для тебя она девушка, — ответил я ему. — Телками будешь своих подружек называть. У того мгновенно исчезла с лица его наглая ухмылка. Он дернулся мне что-то сказать, но перевел взгляд на Рога и тут же остановился. — Научи своего юношу разговаривать, — обратился я к Рогу. — Что ты хотел, Рог? — Вокруг да около ходить не буду, — его лицо скривило гримасу злости. Очень многим тут не нравится, что появились умники, которые начали в большом количестве таскать машины из облака. Салон хотят открыть. Мы будем деньги терять, без работы останемся. Вот мы и предлагаем либо притормозить, либо начать делиться, так сказать, по-братски. В принципе, я так и предполагал. Знаешь что, Рок, улыбнулся я, передай своим хозяевам, после этого, я думал, он сразу же на меня кинется, и я уже приготовился к драке, что мы будем делать то, что считаем нужным, и делиться мы точно ни с кем не собираемся. А если бы ты был повежливее, то мы бы, возможно, смогли договориться. Ты представляешь, — приблизился он ко мне вплотную, — что мы с тобой сделаем? Думаю, если бы вокруг было поменьше народу, то меня бы уже начали бить или пристрелили. — Немного ли ты на себя берешь? — Ты для начала отойди от меня. Я вытянул перед собой руку. — Я тебя хорошо слышу. Угрожать мне тоже не надо. Затем я мгновенно приблизился к нему и сказал на ухо. — Пуганный уже, не таких видел. — Ты думал, что если ты с собой своих быков взял, меня напугаешь? На самом деле мне было довольно страшно. Но надо было им показать, кто есть кто. Слабину ни в коем случае показывать нельзя. Сожрут. Так что на свои дешевые понты ты меня точно не возьмешь. — Да мы тебя сейчас... — угрожающе стал приближаться ко мне второй, тот, который сказал, что я умничаю. — Ну-ка, отошли от него быстро! — раздался звонкий голос Светы. Обернувшись, я увидел ее, стоящую рядом с машиной, и в обеих руках у нее было по пистолету, которые были направлены на этих двоих. — Ты, Утерок, — перевела она ствол на того, кто назвал ее телкой, — быстро к своим подельничкам подошел. — Тихо, тихо! — поднял он руки кверху. Дерзкая улыбочка тут же исчезла с его лица. Парнишка не на шутку испугался. «Угомони свою бабу!» Прошипел мне Рок, делая пару шагов назад. «Я тебе не баба!» Зло ответила ему Света. «Фильтруй базар! Быстро сери в свою помойку и свалили отсюда!» «Мы еще встретимся!» Сквозь зубы сказал мне Рок. «Конечно!» Улыбнулся я в любое время, дружище. «Только повежливее будь и своих псов дома на привязи оставь!» «Слышь, ты!» Снова попытался что-то крикнуть второй. Тут мы все отчетливо услышали щелчок взводимого курка на одном из пистолетов в руках Светы. «Валите отсюда, вам сказали!» Сквозь зубы сказала она, держа троицу на прицеле. «Поехали, парни!» — сказал Рок и, развернувшись, направился к багги. Через минуту они, взревев мотором баги, стартанули с места и умчались. «Вот уроды!» — прошипела она, провожая взглядом удаляющиеся баги с этими парнями. — Ты у меня бой-баба, оказывается, — хохотнул я. — Спасибо, поддержала меня. Я думал, они либо бить сейчас начнут, либо пристрелят. — Не таких видела, — опуская пистолет, — ответила она. — Знаешь, сколько тут тех, кто ко мне под юбку пытался залезть? — Насмотрелась. И защищаться научилась в салоне на крыше этой машины она похлопала рукой по крыше «Крепи крепежи под пару автоматов сделай обязательно либо на приборке тебя сейчас многие так провоцировать будут думаю ты очень многим тут как какойсь горля со своими камазами да ты скорее всего и сам это понимаешь Да солнышко вздохнул я понимаю прошу тебя. Прижалась она ко мне, когда мы уже сели в машину и закрыли двери. Будь осторожней. Я не лезу в твои дела, но многое вижу. И они тебя в покое не оставят. Слишком большие деньги они будут терять из-за ваших поездок. Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится. У меня после ее слов почему-то перед глазами всплыли те два парня на Ауди из моей молодости. Но я постарался отогнать это от себя. «Обещаю, Светик», — обнял я ее, — «я буду осторожен». Внезапно мы услышали рев двигателей, и возле нас послышался виск тормозов. Рядом затормозили наши Навары и БМВ Ивана. Из машин тут же стали вылезать и выпрыгивать наши парни, вооруженные до зубов, и тут же брать на мушку все вокруг. К моей двери быстро подбежал туман и рывком открыл ее. Мы со света еле успели отлипнуть друг от друга. — Где они? — спросил он. — С вами все нормально? — Уехали уже, — ответил я, не понимая, откуда тут взялся туман с бойцами. — Их Светка напугала. Вы тут откуда? — Вон откуда, — кивнула на магазин Света и засмеялась. Я посмотрел на витрину магазина и увидел там выглядывающую из-за шторки продавщицу. «С нами на связь из магазина вышла какая-то Наташа», — выпалил туман, успокаиваясь и ставя свой автомат на предохранитель. «Отбой, парни!» — крикнул он стоящим вокруг «Мерседеса». «Сказала, что у вас тут сейчас, наверное, убивать будут», — снова повернулся он к нам. «Мы в тачке попрыгали и сюда. Кто был, что хотели? И как это Светка напугала?» она на них пистолеты наставила». — кивнул я головой в ее сторону, — и сказала, чтобы они быстро сваливали. — Они и свалили. — А был рог какой-то, — ответил я и заметил, как туман скривился. — Хотели, чтобы мы поменьше машин таскали из облака или делились с ним доходами. И, думаю, они все о нас знают. Судя по твоей скривившейся, как от лимона рожа, ты этого рога знаешь. — Его вот тут многие знают, — сказал подошедший к нам с дробовиком в руках Андрей. Темная личность, добытчик. У него бригада человек 15 примерно. Некоторые подозревают его в связях с бандами, но доказательств нет. Слишком он хитрый, и от него можно ожидать чего угодно. Теперь надо быть двойне осторожными. Всем, а особенно тебе, Саш. Если они в открытую так подъехали к тебе, зная количество наших бойцов, значит, чувствуют за собой силу. «И что же это за сила, может быть?» — спросил я. «Еще команды добытчиков?» «Да, скорее всего. Мы знаем многих, но не всех. И кто из них на что способен, тоже не совсем понятно. Потом про слухи о бандах не забывай. Я не удивлюсь, если у них есть где-то гнездо и достаточно большое». Я вылез из машины и закрыл за собой дверь. «Нечего женщине мужские разговоры слушать». «И что теперь? Постоянно бояться? Спокойно уже никуда нельзя поехать будет?» — спросил я. «Думаю, недолго все это теперь будет», — улыбнулся туман. «Рок обязательно предпримет попытку напасть на нас и уничтожить. Нам остается только дождаться этого и кончить их всех. Обязательно языка взять и допросить как следует, а потом поехать и зачистить остальных». — А пока без охраны никто никуда не ездит, особенно ты, — ткнул он меня пальцем. — Светлана твоя, тем более. Люди будут еще. Мы как раз сидели, обсуждали с ребятами, где еще бойцов взять. В общем, в течение нескольких дней еще 14 человек будет. Пригласим их к нам, может и больше. Их и на ЧОП, и на Облако распределим, а дальше посмотрим. У всех есть хорошие друзья-бойцы. — Поехали в сервис, там дел до хрена. — Сейчас поедем. Я открыл дверь машины и сказал Свете, — Мы сейчас в сервис поедем. Иди, продавщица, этой спасибо скажи. И отблагодари ее, что ли. Денег дай, в общем, сама реши.